Портал «Фантоскоп» представляет статью «НЛО времен Второй мировой». Автор – Сергей Маэстро. Читает Олег Шубин. Незадолго до конца Второй мировой войны многие военные пилоты сообщали, что в небе над Германией они встречали странные светящиеся шары, которые словно поджидали бомбардировщики, а затем пристраивались к ним. Если пилоты не пытались оторваться от них, то они спокойно летели рядом. Как только летчики начинали маневрировать, огненные шары немедленно залетали вперед и начинали типичный бой с тенью, за что их окрестили огненные боксеры. Американские и советские ученые, зная о постоянном усовершенствовании учеными Германии секретного оружия, были уверены, что шары – дело рук немцев. Ни о каких пришельцах из космоса даже и не думали. Не было тогда даже слова такого. Теперь можно с уверенностью сказать, что основы создания немецких НЛО были заложены в период с 1938 по 1942 год. Причем местонахождение одного из центров разработки было выбрано Пенемюнда, известный как ракетный центр Третьего Рейха. Именно там немецким ученым удалось создать первые земные летающие тарелки по своим параметрам, вполне подходящих под описание сегодняшних НЛО. Всего было создано около пяти типов таких аппаратов, причем это были турбореактивные аппараты, оснащенные небольшим вращающимся винтом. Предполагалось, что при помощи магнитоэлектрических особенностей своего устройства они будут замыкать электрические цепи зажигания летящих бомбардировщиков. По некоторым данным, всего до 1944 года было создано около ста образцов, оснащенных различными силовыми установками. внутреннего возгорания, турбореактивными, электромагнитными. Следующим шагом в техническом развитии были разработки Шривера и Гернера, осуществленные в предместе Праги. Сверху и снизу кабины находились кольца с лопастями, придававшие аппарату вид летающей тарелки. Однако у тарелок с самого начала были проблемы с устойчивостью. Но испытания продолжались, и с очередной попытки один из экземпляров стал вести себя в воздухе довольно устойчиво. Он имел большие размеры и усовершенствованный двигатель. По некоторым сведениям, он мог развивать скорость до тысячи километров в час. Для ускорения работ, связанных с дисколетами, привлекались лучшие конструкторы, а также ученые, заключенные концлагерей. В 1942 году было создано особое конструкторское бюро, занимавшееся разработкой и созданием дисколетов, имеющих в качестве силовой установки взрывной двигатель Штауфенберга. Принцип его действия основывался на взрыве и потреблял лишь два компонента топлива – воздух и воду. К 1944 году в Бреслау завершились работы по созданию секретных аппаратов. Конструкция одного из них была выполнена без внешних вращающихся пропеллеров, так как находились они внутри самого аппарата. Кабины пилотов располагались сверху и снизу, а вся конструкция приводилась в действие радиальным реактивным двигателем, обеспечивающим аппарату отличную управляемость и сверхзвуковую скорость. Некоторые исследователи считают, что он мог поднимать аппарат до высоты 20 километров. Существует письмо, адресованное одному из создателей этого аппарата, в котором один из немецких летчиков благодарит конструкторов за предоставленную возможность испытать этот сверхзвуковой вертолет. Значит, аппарат был не только создан, но и испытан. В общей сложности на территории Германии действовали 8 конструкторских центров, где и создавались подобные аппараты, призванные значительно усилить мощь Люфтваффе. Сама идея предусматривала создание летающей установки, способной с огромной скоростью перемещаться в воздухе и зависать над охраняемым объектом, имея возможность вести круговой обстрел вражеских самолетов реактивными снарядами. Из этих конструкторских центров два центра занимались возможностью применения магнитных полей. Любопытно, что эти центры курировало ведомство оккультных наук Германии, полагающее, что электромагнитные поля – Позволит пилотам Третьего Рейха передвигаться не только в воздухе, но и во времени и пространстве. Одно из устройств, напоминающее электродвигатель, было создано. Правда, на сегодняшний день пока неизвестно, могло ли оно перемещаться в пространстве и во времени, но парило в воздухе без винтов и реактивных двигателей и само отрывалось от земли. Этот аппарат был отправлен в Аусбург, где планировалось построить целую серию таких машин. Они должны были разгоняться до скорости 4000 км в час, вооружены пушками с дистанционным управлением и предполагалось даже использовать лазерное оружие, что для того времени было просто фантастичным. После капитуляции Германии чертежи и детали вывезли американцы, которые тогда охотились за всеми разработками в военной области. Им же достались и все специалисты, но большая часть оборудования и опытные экземпляры были уничтожены по приказу Кейтеля незадолго до окончания Второй мировой войны. Вы слушали статью «НЛО времен Второй мировой». Автор Сергей Маэстро. Читал Олег Шубин.